Он никогда не мог в точности определить, за что же он преклонялся перед Вернацким. Вселенский масштаб мышления, космический человек. Интересовала всякая всячина – живопись, история, геохимия, минералогия. Был ученым высшего типа и не лез в академики, в начальники. Вокруг Вернацкого никогда не было ни шума, ни крика, никто не нервничал. Политикой после революции он не занимался – Его либерально-демократическая натура объединила многих порядочных людей. Сволочи вокруг него не было, не приживались. Правда, тогда среди ученых не было столько шушеры, сколько сейчас. В Берлине выступали Ферсман, Кольцов, Луначарский, Косточев, Платонов. Замечательный русский историк. Были крупные медики. Немцы, однако, более всех высторгались вернадским.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 Зубр планировал тогда начало больших экспериментальных работ. Он решил применить меченые атомы для выяснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов. Как накапливаются, как распределяются, перераспределяются. Словом, каковы их судьбы в системе растения-почва. Работу эту Зубр окрестил верноцкологией.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 а потом, пересилив себя, глуповато моргая, развел руками. «Я тогда маленький был, ничего не помню». Потом утешающе добавил, «Спросите у Апарина, он знает точно». Вернацкому более всего нравилась теория вечности жизни Арениуса. Он же рисовал перед зубром картину Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов, и, найдя на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию».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 Но сфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания человека –